Глава 37. Я же вам вчера русским языком объяснил. Громкий голос, раздававшийся из-за двери, разбудил Юлю. Она ещё очень слаба. Никакие показания дать вам не может. Я не кричу. Вы ещё не слышали, как я кричу. Да хоть, майор. Мне от меня это совершенно не волной. Да-да. Видимо, человек разговаривал по телефону. Юля окончательно пришла в себя и осмотрелась. Похоже на больничную палату. Рядом стояла еще одна койка, пустая. Что находилось на противоположном конце комнаты, она увидеть не могла. Почему-то не хватало сил приподняться, а подушка была совсем низкой. И еще Юля поняла, что человек в коридоре говорил с кем-то о ней. Я хирург, понимаете? Вам что-нибудь такое имя Гиппократ говорит? Слава богу. Я оперирую человека, а не фамилию. Вот сейчас вы правильно сказали. Надо, видимо, подождать. Сколько дней? Дня через 3 позвоните. Хорошо. Нет, я не обижаюсь. Да, конечно, конечно. До свидания. Раздались звуки шагов, дверь в палату открылась. И в комнату стремительно вошёл высокий, полноватый человек в белом халате. Это больница, окончательно догадалась Юлия, но больше ничего вспомнить не могла. Вошедший заговорил, но с кем-то другим. Юлия наконец-то смогла приподнять голову и увидела, что в палате кроме неё находится ещё один человек. Он сидел на стуле у окна и при появлении хирурга поднялся. Михаил Прокофьевич, сейчас мне позвонили. Я всё слышал, Вадим Алексеевич. Я действительно так громко разговаривал? Но этот капитан тоже хорош, стал мне лекцию читать. Спасибо вам. Бросьте. Ей действительно надо набраться сил. Ничего, что она третий день спит. Наоборот, хорошо. Человек — Уважаемый Михаил Прокофьевич, во время сна и сил набирается и выздоравливает. Вы ей даете что-нибудь снотворное? — А вот это вас, уважаемый Михаил Прокофьевич, касаться не должно. Не обижайтесь. Лучше скажите, вы и вправду не знаете, как зовут эту счастливицу? — Честное слово. А почему счастливица, Вадим Алексеевич? А как же иначе? Во-первых, тот, кто её пардон убивал, был либо очень пьян, либо это делал впервые. Вот как? Да. Внутренние органы практически были не повреждены. Такое ощущение, что нож, пардон, поряли. Другого слова не подберу. Наугад. Это, как говорит моя внучка, раз. Быстро вы её подобрали, два. Кровь она, конечно, много потеряла, но учитывая то, что вы её в грузовике везли до да по нашим дорогам, одним словом, три. Есть что-то ещё? Хирург на секунду другую задумался, наконец ответил. Если честно, есть. Только я вам сразу скажу, что в чудеса не верю. Я это учту, Вадим Алексеевич. Не надо смеяться, уважаемый Михаил Прокофьевич. Мой покойный учитель, Альбин Францевич Калиновский, любил говорить, что самое большое чудо это врач, который за долгие годы своей практики с чудом ни разу не встречался. Он как-то мудрёно выражался этот ваш учитель. Не смейтесь. Он же ведь не был журналистом, зато хирургом от Бога. От Бога? Да не ловите меня на слове, рассердился Вадим Алексеевич. Так говорят. Калиновский просто хотел сказать тем самым, что в жизни всегда есть и будут случаи, которые не поддаются логическому объяснению. Вот и в истории с девушкой, что сейчас мирно спит перед нами, мне не всё понятно. То есть, когда её положили на операционный стол, Рана не кровоточила, будто крови совсем не осталось. А такого быть, как я понимаю, не могло. Не могло, желчно ответил хирург. Вы ведь не перевязывали её? Да что вы, с детства крови боюсь. Я только взял мешочек и приложил. О чём вы задумались, уважаемый Михаил Прокофьевич? Да так, Вспомнил, что в мешочке этом одна древняя икона завёрнута была. Мешочек быстро кровью пропитался, покуда мы везли девушку. Признаюсь, я сильно растерялся, к тому же у неё что-то вроде бреда началось, а о каком-то гнилом шурике всё вспоминала, про шмеля говорила, а потом стала икону просить. Я подумал, может, верующая Кто знает, о чём человеку перед смертью думается? Вы же сказали, что она бредила. А вдруг это не бред был, а какое-то переживание? Говорю же, растерялся я тогда, достал икону, а она прижала её к себе, плачет, у кого-то прощение просит. И к чему вы это мне всё рассказали? Вы же не понимаете, почему рана перестала кровоточить? Хотите сказать, эта икона кровь остановила? Не знаю. Честно, не знаю. Но то, что она икону к себе прижимала. Бросьте, уважаемый Михаил Прокофьевич, свои сказки для бабушек оставьте. Они не договорили. С кровати, где лежала девушка, раздался слабый голос. Скажите вы, Киреев? Мужчины дружно повернулись в её сторону. Киреев, но вам вроде как нельзя разговаривать. Вас убить хотят, Михаил Прокофьевич. Вы даже имя моё знаете. Это не важно, это потом вас убьют. Милочка, вступил в разговор хирург. Вы ещё успеете наговориться, а пока поберегите силы. Вы же сказали, что я счастливая. Мне хорошо. А вот Михаила Прокофьевича убить могут. Хирург посмотрел на Киреева. Так вы знакомы? Нет, уважаемый Вадим Алексеевич. Как оказывается, есть общие знакомые и, наверное, общие интересы. Михаил взял стул и поднёс его к кровати Юли. Вообще-то ей отдыхать надо. Было видно, что хирург колеблется. Ну, хорошо. Сегодня даю вам 15, нет, 10 минут и ни минуты больше. Если я буду нужен, Михаил Прокофьевич, спросите меня в ординаторской. Спасибо, ответил Киреев. За всё спасибо. На здоровье. Кстати, я так и не спросил, вы где остановились в гостинице? Сначала в гостинице, даже одну ночь в ней переночевал, а потом меня оттуда забрал Фёдор Новиков, тот шофёр. Славный человек. Понятно. Сегодня я ночью дежурю, а завтра вечером милости прошу ко мне в гости. Вообще-то я завтра уходить из Задонска собирался. Уйдёте послезавтра. У меня есть альбом старых фотографий о Воронеже пальчики оближети. Я же оттуда родом. А заодно и про Венингера поговорим. У меня из его работ только пол и характер имеется. Вчера перечитал, но той мысли не нашёл. Какой мысли, Вадим Алексеевич? Не понял Киреев. Да вы сами цитировали. Никогда человек не бывает в такой степени с самим собой, как тогда, когда он любит. Прекрасно сказано. Но я, товарищ Дотошный, всё проверять люблю. А этой мысли повторяю не нашёл. А, вот в чём дело, догадался Михаил. Это цитата из его работы Пергюнд и Ибсен. Вот оно что. Не читал. А у вас хорошая память, Вадим Алексеевич. Не жалуюсь. Ну, ладно, значит, договорились. Спасибо, я с удовольствием к вам зайду. Я говорю сейчас о 10 минутах, уважаемый Михаил Прокофьевич. Ровно через 10 минут сюда придёт Маргарита Петровна, наша старшая медсестра, и я не завидую вам, если вы вовремя отсюда не ретируетесь. Понял? Юлия с трудом дождалась, когда словоохотливый хирург ушёл ей было непонятно, почему Киреев так спокойно реагирует на её предупреждение. Он страшный человек. Берегитесь. Кто? Гнилой. Гнилой Шурик? Просто гнилой. Шурик это другой, а ещё бугай, они убьют вас. Это ваши друзья, спросил Селиванов у Киреева, глядя ей прямо в глаза. Вы хотели забрать у меня икону. Раньше хотела. Юля не отвела взгляда, теперь нет. И разве друзья могут так поступить, как они со мной? Не могут. Они не люди, особенно гнилой. Я я поколечила его. Поколечили? удивился Киреев. Это не важно. Вы самое главное услышать не хотите. Они убьют вас, а икону заберут. А что я поколечила его? Так он над этого ещё зли станет. Кирилл взял её руку в свою. Зовут вас как? Впрочем, давай лучше на ты. Похоже, икона слишком сильно нас связала. Юлия, Селиванова Юлия, но я не могу вам на ты. Как знаешь, а мне так легче. А простился я в дороге. Всем подряд тыкаю, а потом добавил. Ничего, Юленька, прорвемся, все будет хорошо. Вот и Вадим Алексеевич, кстати, классный мужик. Это он тебя оперировал. Говорит, что ты счастливая. Как кобыла сивая. Ну, если юмор вернулся, значит, точно скоро выздоровеешь. Июль твой месяц. «Почему?» — «Так он в честь тебя назван. Кстати, надо будет спросить, какое сегодня число». «Так вот, Юля», — продолжал Киреев, — «никого гнилой больше не убьет, ни он, ни дружки его», — и замолчал. Глаза, ставшие вдруг незрячими, уставились куда-то поверх Юли. Потом Михаил словно очнулся. Иван с Андреем последними их жертвами стали. Ты, слава богу, выжила. Это те из Галичи горы. Тереев едва заметно кивнул. Я не могла их остановить, хотела, но не могла. Поверьте, Михаил Прокофьевич. Давай лучше по имени, а то пока моё отчество произнесёшь, последние силы потеряешь. Да и время уходит, нам с тобой отведённое. Вы сказали, что гнилой никого не убьёт. Почему? Их задержали? Его уже нет. А ты и правда ничего не помнишь. Юля удивлённо посмотрела на Киреева. Когда мы на грузовике тебя везли, смотрим машина кверху колёсами лежит и пылает. Белый Saab? Юля боялась поверить своим ушам. Ты знаешь, я даже москвича от «Жигулей» не отличаю. Но точно иномарка. И когда-то была белой. А они? Сгорели. Жуткая смерть. Фёдор считает, что когда машина перевернулась, они ещё живы были. «Есть, Бог, есть!» Неожиданно воскликнула Юля. «Спасибо тебе, Господи!» Юля, Они, конечно, подонками были. Но нельзя радоваться смерти подонки? Нет, это мягко сказано, перебила Киреева Юлия. Считайте меня тоже кем угодно, но сегодня лучший день в моей жизни. Сгорел. Сгорел. Кириев не стал с ней спорить. В конце концов, он не знает, что довелось пережить этой девушке. Мысль о том, что именно Юля навела бандитов на икону, а значит и на него, особых эмоций у Михаила не вызывала. А вот себя он не переставал винить за гибель Ивана и Андрея. Знаешь, Юленька, наше время, похоже, истекло. Завтра, я надеюсь, мы поговорим побольше и обо всём договоримся. Обо всём? Да, тут по твою душу Местная милиция прийти желает. С таким покровителем, как Вадим Алексеевич, нам пока бояться нечего. Так что отдыхай. А я кое-какие вопросы постараюсь решить и не скучай. Вы правда придёте? Не бросайте меня, пожалуйста. Самое плохое осталось позади, девочка. Всё будет хорошо, вот увидишь. Михаил, постойте. Уже в дверях Киреев остановился. Да, вы сможете меня простить когда-нибудь. Как сказал тогда Фёдор Новиков: "Женщины странный народ, вас как Россию умом не понять". У дверей Вороновской квартиры Наталья столкнулась с домработницей Софьей. Спросила хозяйка дома: Софья Николавна вторую неделю с иднем сидит. Проходите, она вам рада будет, а я пойду на рынок сбегаю. Наталья тихо вошла в прихожую, затем заглянула в комнату. Босая, одетая только в длинную клетчатую рубаху, Софья сидела на полу. Играла тихая музыка, голова девушки была запрокинута назад, лежала на диване, глаза закрыты. Вороново что-то говорила, но как успела заметить котёночкина, больше никого в комнате не было. Наталья прислушалась. Софье читала стихи. Ответа нет. Живые не так приходят к нам, их поступь тяжелее, и руки у живых грубее и теплее незримых рук твоих. Где ты была? Ответы не слышу на вопрос. Быть может, сон мой это невнятный стук колёс там на мосту за речкой, где светится звезда, и кануло колечко в криницу навсегда. Ты думаешь, его уже нет в живых? Софья вздрогнула. Наташа, молодец, что зашла. Ты давно здесь стоишь? Душевно ты стихи читаешь. Увидев, что смутила Софью, Наталья решила пошутить. Только не подумай, от мычками не пользуюсь. Даша впустила. Проходи, тихо сказала Софья. Какая она нежная стала. Невольно полюбоей Софьей подумала Наташа, неужто и вправду влюбилась. Спасибо. Кстати, а можно я тоже на пол сяду? «Ради бога! Пить что-нибудь будешь?» «Мне еще к моим бабушкам ехать, так что, увы!» «Но ты на мой вопрос так и не ответила». Софья пристально посмотрела на Котеночкину, потом улыбнулась. «Знаешь, чем вы с Киреевым схожи?» «Чем же? О чем думаете, о том и говорите. Разве это плохо?» «Не знаю», — ответила Софья и почти без паузы продолжила. Если б от моих думок что зависело. Надеюсь, жив он. Знаешь, я тоже, только... Не знаю, как сказать. Было видно, что Наталья смущена. Софья обняла подругу. Я тебя поняла, котик. Ты у нас сердцевед. Я права, ты его любишь. Я когда-то читала, что в Средние века рыцари и благородные дамы влюблялись друг в друга заочно, по портретам. Забавно, правда? Забавно. У меня получилось ещё смешнее. Когда я увидела Киреева в первый раз, он мне показался ужасно нелепым. Затем этот человек стал меня всё время удивлять. А когда он ушёл в своё странствие, Софья умолкла, подбирая слова. «Не знаю, любовь ли это». Но мне не хватает его голоса, глаз, улыбки. И еще. Я очень волнуюсь за него. Если что-то с ним случится, я себе никогда этого не прощу. «Почему?» — удивилась Наташа. «Ведь это был его выбор — идти пешком по России». «Ты не знаешь всего, котик». Я не уверена, должна ли. Разве мы не подруги? Разве мне Михаил не друг? Вот поэтому я ничего тебе и не рассказывала. Расскажу, а ты после этого меня не захочешь больше видеть. Обещаю, такому никогда не бывать, торжественно произнесла Наталья. Ой, не зарекайся. Хорошо. Слушай мою печальную повесть. Есофья рассказала Наташа о своём покойном дяде, а Юлии Селивановой о том, как икона оказалась у Киреева. Закончив рассказывать, Соня замолчала. Они будто поменялись местами. Теперь Котёночкина обняла подругу. Сонечка, родная моя, знай, что, что у тебя есть коньяк? армянский, французский. Вот вы, аристократы, всегда так, вечно в неловкое положение ставите. Кто это мы? Шучу. А какой лучше? А кому как? Тогда давай французский. Завтра на работе буду хвастаться. Когда подруги пригубили ароматного напитка, Наталья сказала: Ты заметила, что мы с Киреевым о чём думаем, о том и говорим. Знаешь, это не всегда так. Есть такие вещи, о которых я не могу говорить. Господи, какой косноязычие. А когда выпьешь, вроде легче и язык вроде как без тормозов. Я слушаю, Наташа. Мне тебе всегда интересно слушать. Ты среди нас самая умная. Ну, спасибо. Мне кажется, не важно то, каким ты был, важно, каким ты стал. Ты много плохого говорила о той Софье, с которой я не знакома. Я знаю другую Софью. А если эта Софья не настоящая, та, которая сейчас перед тобой? Если бы эта Софья была не настоящая, она вряд ли ждала бы возвращения Киреева. Ее вряд ли бы назвала сестру Элиза. Спасибо. Ещё по одной. Выпив, помолчали немного. Странная эта штука, любовь, наконец произнесла Наталья. Иной раз думаешь, всё, влюбилась, а через год встречаешь предмет своей любви и не понимаешь, что ты в нём раньше могла находить. К чему ты это? Просто так. А ты своего мужа любила? Почему любила? До сих пор люблю. А Киреев? Киреев? У меня все время было такое чувство, что ты относишься ко мне с каким-то пристрастием. Из-за него? Если честно, возник момент, когда мне по бабье стало ужасно жаль его. Мой муж умер мгновенно, может, даже не поняв, что произошло. А Киреева представила я тогда ждёт долгая мучительная смерть и никого рядом. И что? А ничего. Минутная вспышка, он всё понял, а потом нашёл слова для меня в тот момент самые нужные. Почему не спрашиваешь, какие? Какие? Он вспомнил Сент-Экзюпери. Мы в ответе за тех, кого приручаем. А потом добавил: не приручайся до конца, а то мне будет больно уходить. Я знаю, Сонечка, тебе не понравится то, что я скажу сейчас, но я твоя подруга, а потому скажу. Ты сильная, это так, но подумай ещё, пока есть время. Подумать о чём? Не приручайся до конца. Дядя Лиза. А теперь вот Киреев. Пусть ему легче будет. В общем, ты понимаешь. Почему ты его хоронишь, Наташенька? Потому что я не верю в чудеса. Ушла Лиза, уйдёт и Киреев. Не говори так. Я знаю, что Киреев согласился бы со мной, Соня. А разве воля или разум помогут мне разлюбить? Ты сказала, что по-прежнему любишь мужа. Разлюби его. Зачем? Его же нет рядом, он же покинул тебя. Со мной он, Соня, тихо ответила Наташа. Я знаю, звучит слишком книжно. Нормально звучит, перебила её Софья. Нормально. Только видишь, советовать всегда легче. Я поняла. Ты уже приручена. Прости. Софья улыбнулась. Бог любит Троицу. Не откажусь. Выгонят от меня, Сонечка, с работы. Таких, как ты, нельзя выгонять. Пусть только попробуют. Слушай, неожиданно засмеялась Катёночкина, и впрямь забавно. Любви с первого взгляда у тебя не было. Встречались вы от силы три раза. Потом Михаил исчез. Все-таки ты не средневековая дама. Тебя окружают столько реальных мужчин, молодых, богатых, красивых. Нет, я ничего не понимаю. А я тебя не понимаю. Сама ты чего хочешь? Чтобы тебе было хорошо? А Кирееву? Предположим, ты права, и ему осталось жить совсем немного. Кира будет уходить в муках и одиночестве, рядом никого не будет. Твоя вспышка прошла, а моя нет. Наталья опустила голову. Прости, я не подумала об этом. Я очень хочу, чтобы Миша вылечился, но повторяю, я не верю в чудеса, понимаешь, не верю. Софья молчала, молчала и Наталья. Наконец, котёночкина попыталась подняться. Мне пора. Постой, котик, пожалуйста, посиди ещё. А я попробую вспомнить. Что вспомнить? Когда он меня приручил? Хорошо. Согласилась уже не очень трезвая Наталья. Пока ты будешь вспоминать хороший коньяк. Поняла о себе хотя бы символически уговорила Ты вспомнила Наверное, это было когда он мне Тарковского читал у него в квартире Мы собирали вещи С каким восторгом он про отца моего говорил Нет, наверное, в кафетерии Кстати, он тогда меня искренне удивил. Знаешь, чем? Чем Я до знакомства с Киреевым была убеждена, что каждый интеллигентный человек обязан любить кофе и разбираться в нём. А этот тип не понял разницы между дешёвым баночным кофе и сваренным из элитных сортов. Вот. И в той кафешке он вдруг стал рассказывать мне, что можно видеть и видеть. Я возьми и спроси его. Какой он видит меня? Любой из моих прежних знакомых, ты только не подумай, я не хвастаюсь, стал бы мне, э, но да не будем об этом. А он? Он сказал, что видит маленькую заблудившуюся девочку, очень одинокую, которой кажется, что коллекционируя игрушки, одушевлённые и неодушевлённые, Она заглушит тревогу, возникающую в душе. Но девочка ошибается. А потом добавил, что девочка эта добрая и застенчивая, нежная и верная. Софья замолчала. Потом, поднимаясь, сказала, — Спасибо, что выслушала. Приходи почаще. — Приду. Только коньяк больше не предлагай. — Почему? — Сопьюсь. Не успеешь. И по Брову приводи. Хорошо, что напомнила. Ты не могла бы ей работу подыскать? Вообще-то Ира по образованию учитель начальных классов. С этой работой проблем нет. Понимаю. Ей тяжело будет видеть весь день ровесников в дочери. Да. У меня есть знакомые, уже третий или четвёртый магазин открывает. Что-то из этой области Иру устроит? Спасибо, думаю, устроит. Ей отвлечься надо. Да и деньги не помешают, тем более что Виктор, что с ним? Не знаю, стоит ли говорить. Стоит. Раскис он после смерти Лизы совсем. Пьёт? Пьёт козлёнок. Ему с работы звонили. Он просился в отпуск, а они его послали далеко-далеко. Лето, говорят, на дворе работы полно. Ты у нас и 3 месяцев ещё не числишься. Понятно. Попросить за него не надо. Он мужик, сам о себе должен позаботиться. А вот Ире помоги, если можешь. Договорились. Уже у двери Котёночкина остановилась. Самое главное забыла спросить, как выставка? Мишенков на днях приступит к монтажу экспозиции. Плакаты я уже заказала, прессу предупредила, всё нормально. Когда хочешь её открыть? 29 августа. Почему именно 29? Лизе 40 дней исполнится, да и, как сказал бы Киреев, знак хороший. Какой знак? Я посмотрела по календарю. Двадцать восьмого — Успение Богоматери, а двадцать девятого — Нерукотворный Спас. Кажется, я понимаю. Счастливая ты, Соня. Почему? Искренне удивилась Воронова. Ты еще веришь в чудеса. Обещаю, что и ты будешь верить, котик. Ты впрямь еще маленькая девочка. Слушай, а от меня сильно пахнет? Совсем не пахнет. К одной бабушке я всё-таки схожу, обещала. Ждёт, наверное, бабуля. Побегу. И Софья вновь осталась одна.